665. Погружение в личное исключает возможность касания космического и даже планетных явлений. Личному можно время найти, но не в ущерб остальному. Чем меньше личных мыслей, тем более велик человек, потому лучше отдать мысли владыке и быть с ним. Если вычеркнуть мир личных мыслей, дух от этого не пострадает, а наоборот. Расширяется его мир. Даже общепланетная жизнь протекает за пределами личных мирков. Даже оратор с трибуны не говорит о своих личных делах. Даже в общественной жизни настоящие люди свое личное напоказ не выносят. Нет личному места в будущих построениях наших. Оно исключается вовсе. Следует думать. об этом и это понять.